Глава 33. Нюансы. Шон Ариассаж. «Шон, а на балу будут представители Лаэрты?» — спросила Лана, когда мы уже подходили к хозяйским покоям моего замка. «Будут. Торжество обещает быть масштабным. Нас уведомили, что делегация от магов будет не очень большой по численности. Но в её составе обещает прибыть даже принц Герён со своей эльфийской невестой. И, конечно же, твой братец», — ответил я. «Дэнён мне не брат», — нервно кусая и без того яркие губы, одернула меня Светлана. «Ну, мы с Дроссаром решили, что пока об этом лучше никому не знать. Для всех ты по-прежнему Ланария, Дэида. Вернее, теперь уже Ассаж», — отозвался я, пропуская жену в нашу гостиную. «О том, что между моей Райной и Лаэртийским магом скорее всего есть настоящие родственные узы, я решил пока ей не говорить». «Ты думаешь, я справлюсь с этой ролью? Меня же практически ничему не учили. Роль Ланарии по плану должна была быть очень короткой». Не скрывая своего волнения, призналась моя жена. «Не бойся, ничего особенного тебе делать и не придется. Нужно просто выстоять этот бал, а потом мы вернемся домой». Попытался успокоить я девушку. «Где-то я уже это слышала. Дэнни он говорил практически то же самое. «Тебе просто нужно молчать и ничего не делать». Очень похоже изобразила высокомерную интонацию Деида Лана, чем вызвала у меня улыбку. «Ладно, давай подумаем. Скажи, чего ты больше всего боишься?» Попросил я, усаживаясь на диване, а Лану разместил на своих коленях. «Всего? А что, если кто-нибудь поймёт, что я самозванка?» «Среди делегаций наверняка будут знакомые настоящие ланарии», сказала Светлана, отвлекая меня от зрения, её обнаженные округлой коленки. Что это за платье вообще такое? Вроде бы ничего вызывающего, только намеки на сексуальность. Но в нём моя жена выглядела невероятно соблазнительно. К «Тебе никто не подойдёт. По традиции мы постоянно будем вместе. Ни один мужчина, кроме родственников, не сможет к тебе приблизиться до тех пор, пока не закончится месяц обретения. И вообще, я не оставлю тебя ни на секунду». Заверил я девушку. «Значит, подойти могут женщины, а с ними и Дэнион». «Это как-то мало успокаивает, но то, что ты будешь рядом, хорошо». «Не спеша расслабляться», — рассуждала Лана. «А танцы? На балу ведь положено танцевать, а я не умею». Напомнила ещё об одном нюансе моя умненькая девочка. Сам я об этом даже не задумался. Танцевать аристократов учили с раннего детства, поэтому это было для меня так же естественно, как дышать». «В этом ничего страшного нет. Нам нужно будет сделать только два обязательных круга. Тебе просто нужно будет довериться мне и не волноваться. Сможешь?» Спросил я, поглаживая пальцами золотистую от загара кожу предплечья Светланы. «А у меня есть выбор?» С некоторой досадой произнесла девушка. «Наверное, нет. Лана, времени на долгие беседы у нас нет. Мне ещё нужно привести себя в порядок». Напомнил я насущным. «Эта моя красавица-герцогиня уже блистала, как звезда, на ночном небосклоне. А мне только предстояло принять ванну и переодеться». «А по дороге мы потом сможем поговорить? У меня ещё много вопросов», — уточнила Светлана, вставая с моих коленей. «Вряд ли. Ну или эта беседа будет односторонней. На бал мы полетим. Во второй форме я не могу разговаривать по-человечески», — честно ответил я. «Но ты можешь задать свои вопросы, пока я буду купаться», — предложил я, наслаждаясь тем, как на щеках моей Райны вспыхнул яркий румянец. «Ты издеваешься?» — поджав губы, спросила девушка. «Почему? Что в этом такого? Мы законные супруги. К тому же ты уже видела меня голым. Или ты стесняешься? Ты девственница?» Решил воспользоваться случаем и уточнил я. «Нет, у меня уже был парень», — смутившись ещё сильнее, призналась Лана. «И вообще, какое это имеет значение? Мы не настолько близки, чтобы я делила с тобой одну ванну». Хотела возмутиться Лана, но выбрала неудачное сравнение. С одной стороны, новость, что у Ланы есть сексуальный опыт, меня ничуть не порадовала. С другой — это немного, но упрощало возможность соблазнения собственной жены. А с третьей стороны, я и так не рассчитывал на невинную деву. Слухи о настоящей Ланарии Деида были весьма скандальными. поэтому я просто принял эту информацию к сведению. «Милая, мы с тобой связаны так крепко, что обязательно будем делить и одну ванну, и одну постель, и одну жизнь на двоих. Но в данном случае я предложил тебе просто зайти в помывочную, чтобы мы могли поговорить, пока я буду мыться. Если моё ногое тело тебя смущает, то просто отвернись», сказал я, наклонившись к самому уху своей жены. «Иногда ты просто невыносим». Пробормотала Светлана, отступая от меня на пару шагов. Я только хмыкнул и пошёл мыться. Несмотря на своё показное возмущение, в купальню Лана всё-таки вошла и даже бросила на меня короткий стыдливый взгляд из-под длинных ресниц. Но потом отвернулась и стала задавать свои вопросы. Она уточняла какие-то нюансы, глубину рейрансов, про то, что и кому отвечать на светские обмены любезностями. Потом стала спрашивать про свою сестру и про то, как Дроссар отнесся к правде о её происхождении. «Лана, не нервничай, всё будет хорошо», — пообещал я, выбираясь из тёплой воды. Осушил себя полотенцем, а потом, повязав его вокруг бёдер, направился одеваться. То, каким взглядом меня провожала Светлана, никак не настраивало на светские рауты. Больше всего мне хотелось отбросить жалкий клочок ткани в бездну. Потом содрать сланы — это сверкающее в свете фонарей платье и закрыться в спальне на целый месяц. Но пока это было невыполнимо. Через несколько минут мы, полностью одетые, вылетели ко дворцу. Впереди ждал непростой вечер, но на будущую ночь у меня имелись далеко идущие планы.